Глава 33. Еще раз никаких пряных трав. Я сказала чеснок, только чеснок и ничего больше. Будьте любезны, не портить мне блюдо. Ух, у этого тела нервная система тоже оказалась нежелезная. Напряжение нарастало, а вечер перед самым фуршетом и вовсе вышел на уровень локального армагеддона. Но леди не любит чеснок, и за него пахнет. Настаивал на своем повар. «И потому ты решил устроить диверсию и испортить одобренное монаршей особое блюдо?» — Устала осведомилась я. А возмущаться было бесполезно. Все равно весь мой прежний опыт говорит, что таких крикунов ни черта не уважают и не слушаются толком. Только ледяная, сдержанная вежливость. «А может, вам приказано подмешать в него что-то свое, чтобы отравить всех присутствующих?» Это был почти запрещенный прием в любой другой ситуации но не теперь и не на дворцовой кухне. Потому как о возможной попытке диверсии тот же муж едва ли не кричал всем своим поведением. Я уже молчу о принце. Тот прямым текстом намекал. Понимаю, что из-за вот таких инициативных дело моей жизни способно пойти под откос. «Да в чеснок и подмешать легче, он же воняет. Это вы, наверное, хотите, чтобы другие не заметили отравы. У вас и повод имеется», — вспылил повар. «Тут меня аж затрясло». Естественно, внутренне. На лице, как обычно, ничего не отразилось. Уж то что а скандалить с ледяной мордой меня учить не надо. И магия холода тут не нужна. Хватает обширного рабочего опыта. И все равно обидно, конечно. Я как совраска мечу здесь. Пытаюсь сделать все идеально красиво и вкусно. А эти... эти... люди... Рот закрой. Это сказала не я. Это донеслось у меня из-за спины грубым, но знакомым мужским голосом. Ты действительно считаешь, что имеешь право не только орать на мою супругу, но и предъявлять ей какие-то претензии? К тому же леди права. Самовольная смена рецепта попахивает диверсией. Думаю, надо бы передать в службу королевской безопасности, чтобы хорошенько проверили тебя по своим каналам. А потом и в допросной. Повар побледнел. Открыл рот, хватая воздух, как выброшенная на берег рыба, и молча замотал головой. Казалось, будто за моим плечом стоит сам дьявол. Угу. С блокнотом и карандашом. Но сейчас мне было настолько некогда, что я даже временно перестала интересоваться, что Еролир там продолжает рисовать. Если он будет вот так служить большим страшным пугалом для излишне инициативных аборигенов, пусть хоть на ушах стоит, хоть ногами рисует. Главное дело. Впрочем, сейчас все напуганы достаточно, можно двигаться дальше. Не надо в допросную, он мне нужен здесь. Я как-то привычно перехватила мужа за руку, который тот потянулся к небольшому мечу. Ему единственному, кроме охраны, кстати, прощали ношение личного оружия во дворце. До фуршета осталась буквально одна ночь. Я не успею за это время научить другого повара. «Я думаю, отсутствие парочки зубов ему не сильно помешает готовить», — улыбнулся мне Яролир, перехватывая под руку и слегка прижимая к себе. «Наказать наглеца все же надо». Нашел на кого орать и обвинять. В военном лагере за такое его бы уже повесили. «Тут не военный лагерь, к сожалению», — вздохнула я. «Спасибо, милый». «Хотя тут есть и талика твоей вины, все таки ты пытаешься общаться со всеми как равная, но она мизерная. Ему-то в подкорку должно быть вбито его место», — продолжил мурчать на ухо муж. «Зря милым обозвала», — ответила я в полголоса. «Никакой ты не милый». Но это сейчас не главное. «Куда?» «И мать вашу мысленно!» «Он потащил блюдо с гребешками!» «Их нельзя доставать из шерсти духов!» «Только за 15 минут до фуршета!» «Они портятся мгновенно!» «Это же моллюски!» «Нет, я милый!» Заупрямился Еролир, прижимая меня к себе теснее и пользуясь тем, что на людях его жена не будет выдирать у него свой локоть и вообще отбрыкиваться. «Но только для тебя, дорогая!» Это мне и шепотом в самое ухо. А вслух и голосом Бармалея проорал другой набор фраз. «Эй, придурок! А ну, верни блюдо на место!» — отрыжка ледяного великана. «Куда поволок? Тоже хочешь пообщаться со мной более леталь... детально? А ты следи за своими поварятами, иначе на этой кухне скоро будет другой главный повар. Я лично доложу его высочеству о твоей некомпетентности». Так или почти так прошел весь вечер и добрая часть последней ночи перед фуршетом. Потом меня силой унесли из кухни, и, хотя я ругалась, заставили-таки поспать часа два. Просто влили в меня какую-то бурду из кубка, от которой я почти мгновенно отрубилась. Только сквозь сон первые несколько минут чувствовала, что кто-то переодевает меня в пижаму. А потом пришло утро, Патрик с чашкой крепкого кофе, муж с коробкой каких-то супердорогих блестяшек, Вот, ей-богу, я так заработалась, что мне даже на драгоценности в этот момент было плевать. Послушно обвешалась тем, что дали. Хотя краем глаза я отметила необычную огранку и яркость камней, чернение на золоте да хорошую работу ювелира. И две горничные с платьем. Хорошо, хоть тут я приготовилась заранее, и девушки знали не только, как надеть придуманный мной наряд, заказанный и присланный из моего любимого ателье, но и как причесать под него. Что удивительно, те драгоценности, которыми меня увешал муж, вписались в образ как родные. Не иначе этот жук добывал сведения о моем будущем платье своими методами, потому что обычными расспросами их не добыть. Портные прекрасно умеют хранить секреты своих клиенток, иначе заказов лишиться можно на раз. И как только я была готова, все снова закрутилось в бешеном темпе. причем в еще более зверских масштабах, чем с ночи. Началась финальная сервировка. И, как обычно, тут же косяки полезли стаями. И неправильное расположение блюд было лишь самым пустяковым. Началось с мелочей. Несмотря на все мои инструкции, одну партию гребешка все же загубили. Кто-то в кухонной горячке не досмотрел за временем. Но, слава всем богам, я брала с запасом. Сильно с запасом. Потом кто-то намазал бутерброды с маслом, а плавленным сыром, который я приготовила для малосольной рыбы. Блюдо получилось пусть и относительно вкусное, но не то. А потом и вовсе выяснилось, что они притащили не тот хлеб, из-за чего одно из центральных блюд получилось чуть жёстче планируемого. Нет, не прокатит, переделываем. А неправильные бутербродики я со злорадным блеском в глазах отдала Патрику. Пусть ест брат, а не ушлые поварята, уже сверкающие на выбраковку глазами. Они и так неплохо на королевской кухне подъедают. А уже перед самым фуршетом, когда муж взял меня за руку, пригрозил умыть холодной водой, чтобы успокоилась, и повел по одной из садовых дорожек навстречу королю и его свите, случилось главное —